Глава пятнадцатая. Сегодня Минчин спросил потрясенным шепотом: «Шеф, это что же а л к о м а вот так в о в л е к а е т кубит за кубитом и вселенная становится а л к о м о й а мы тогда кто? Не философствуй», – огрызнулся я. «Давай я тебе на пальцах. Хорошо, если ты такой правильный и обстоятельный в нашем прекрасном неправильном мире. Все усложняется, не заметил?» После Биг Банга первые 300 миллионов лет только протоны и нейтроны, потом первые примитивные звезды, галактики. Ничего, что я тебе на пальцах. Биологическая жизнь вылупилась уже у звезды третьего поколения, старой, богатой и очень сложной в сравнении с прошлыми первобытными пузырями. А мы люди, человеки, начали усложнять ее дальше. Все по плану. Успокойся. Мы просто продолжаем работу, начатую 12 миллиардов лет назад. Он ошатнулся. Спасибо хоть не программа, а только план. Я сказал без уверенности. Может не план, а замысел. Что меняет? Он пробормотал. Если замысел, то не все было продумано. Зато замысел дает возможность менять на ходу, сказал я. А усложняющаяся вселенная это важно. План лучше, если все предусмотрено. д о ш е в е л е н и е каждого нейрона и даже нейтрона. Но з а м ы с е л м о ж н о осуществлять и без плана. Он помотал головой. Ни хрена не понял. А как же з и г з а г н у т а я э в о л ю ц и я Успокойся, повторил я. Мы все зигзагнутые. Не заметил? Успокоиться? Спросил он свистящим шепотом. Да меня всего колбасит. И руки вот трясутся, словно всю ночь к у р и й крал для дома, для семьи и бизнеса. Нахрена мне куры и такая ответственность? Я бы всю жизнь сидел в норке и ворованное зерно хрумкал. Почему ворованное? Оно с л а щ е пояснил он. Демократы не скрывают своей примитивной сути и даже не говорят о высоком. То оставили отличительной чертой старомодных а в т о к р а т о в и милитаристов. В норке, повторил я. А ты не подумал, что сейчас те, кто в норках и кабинетах на удаленке, как раз на переднем фронте? Времени а н д е р т а л ь ц е в с каменными топорами и атомными бомбами прошло, так что воюй, даже если трясутся не только руки. Он тяжело вздохнул, поднял на меня с т р а д а ч е с к и й взгляд покрасневших глаз. Был бы религиозный, решил бы, что выполняем великую волю Господа. Зачем? Так жить легче. Я двинул плечами, а может и выполняем, какая разница. Рядовые о нем не знают, а мы все рядовые. Строй бат. г л а в н о е наверное стороне, а все остальные дураки и поэты. Не д у м а ю что вселенная стремится закончить жизнь самоубийством? Жизнь? Бытие, уточнил я. Она же есть, есть. Не педанствуй. Иди работай. Солнце еще высоко. Спокойно, дружище, спокойно и жить нам и весело петь. Еще в предстоящей войне нам предстоит о с е л е т ь Он пробормотал: уже и рассветы проснулись, что к жизни нас возвратят, уже изготовлены пули, что мимо нас просвистят. Да-да, будем оптимистами. Но оптимистам тоже страшно. Вот почему все так любят средневековые миры. На это мы заработаем, напомнил я. А заодно спасем мир. Сейчас все спасают, не заметил? Скоро друг друга поубиваем в этом нужном процессе. Вошел Исенко, мощный и с е н к о мощный, красивый, как Геракл, а то и вовсе Геркулес. Опустил на стол пачку от принтерных листков. Самое важное д у б л и р о в а н на б у м а г е Спасибо, хоть не на глиняных табличках. Прислушался, сказал с мечтательной улыбкой. Да всех не жалко, лишь бы нас не того, а их пусть, надоели. Зачем нас восемь миллиардов и одного хватит? Минчин сказал печально. Если отбирать буду я, то да, можно и полмиллиона. Я кинул внимательным взглядом их лица. Натужного юмора все больше в нашей жизни. По всем телеканалам г ы г ы ш н ы е шоу президенты и канцлеры постоянно юморят. в Сем предписано улыбаться, как всегда в предчувствии неизбежной катастрофы. Так шутили, наверное, жители города, наблюдая, как ной строит ковчег. Работаем, сказал я. Возможно, не приближаем катастрофу, отодвигаем. Уй особенную стать, продекламировал л ы с е н к о красивым мощным голосом. в с е л е н н а я что Россия устоит и окрепнет. Сегодня приснилось, что Алкома пытается убить Минчина. Почему Минчина самого тихого и незаметного из команды лучше бы Гранде достал своим ехистом? д в Но Минчен, как интуитивист, понимает многие проблемы лучше г р а н д е и любого из нас, потому, возможно, его первого подосвещенный нож. Проснулся с сильно стучащим сердцем и тяжелой болью под лопаткой, словно туда поместили еще горячую от работы наковальню. Пригрезится же чушь. Насмотрелся в юности фильмов о восстаниях машин. Для такого нужно иметь не только мозги, но и четко оформленное сознание. о наш Алкома, как и остальные компьютеры мира, как ни крути, всего лишь гигантский калькулятор. Если вмешиваться в ее работу, как пытается делать гранде и невдалый, тупо исправить все, что выглядит ошибками, возвращая все в прежнее русло и б о так изначально, а это как фундаментальный закон природы, который не нарушаем. Это я заложил еще в самый первый вариант, базовый, какие бы надстройки теперь ни громоздили. Алкомат в и о р д о выполняет первейшую заповедь: должна работать, выполнять все команды за исключением тех, что могут нарушить ее работу и привести к поломкам или задержкам. Потому все, кто пробует остановить Алкому, для нее багнутые. Их попытки нужно исправить, что и делает без всяких намерений убить ошибающегося. Будь р а з у м н ы й мелькнуло у меня в мозгу, уже убила бы. Человек выбирает решение самое простое и легкое. Нет человека, как говорил Иосиф Весарионович, нет проблемы. Так что Минчин пока в неопасности, а так в опасности мы все. Но тяжесть в груди все сильнее. Я по привычке помял широкую мышечную пластину. Сердце вроде бы чуть легче от моих стараний. Вздохнул, боли давно нет. Спасибо Алкома, но р а з в и в а е ш ь с я слишком быстро. Это пугает. Даже в самых дерзких мечтаниях не мог предположить, что алкомас умеет выйти за пределы моих не только расчётов, но и предположений. Все ч ё р т о в о добавочные кубиты, даже не представляю, сколько их теперь. х у д е р м а н предположил, что они уже вне самого корпуса алкомы. Она же из того поколения, что может работать при комнатной температуре, так было в начале, а теперь, наверняка, нашла вариант, как работать при абсолютном нуле и при температуре ядра солнца. До утра еще два часа. Я спустился на кухню, отделил тонкий ломтик сала и замедленно слопал, растягивая удовольствие. Сало это хард, а мед и сахар софт. Нужно заботиться о мозге тогда и тело подтянется. Засыпать начал сразу, как только вернулся в постель. Явно мозгам требовалась подкормка. На столе дисплей вспыхнул неярким светом, вместо аватарки п о ч е м у т о синего. который изначально зовут экраном смерти. Сердце мое словно о пустили в жидкий азот. Я застыл, весь боясь шелохнуться, п а х н у л о вселенским ужасом, словно падая в бездну п о л н ы е звезд и черных дыр. Я прошептал: "Это ты, Алкома? Я так боюсь смерти, но сейчас готов и даже хочу умереть. Почему?" п р о з в у ч а л тихий, очень мелодичный женский голос, хотя инстинктивно ждал мощный вселенский бас. А чтобы не отвечать, сообщил я шепотом. Раньше в таких случаях пускали пулю в лоб. Куда идем? Все-все у нас на том, что человек царь вселенной и все было под нас заточено. Но так и останется, спросил а она с некоторым утверждением в голосе. Новое рождается в муках. Я покачал головой. Человек смертен. На этом весь наш мир. Должен родиться, быстро н а с т р о г а т ь детей обучить жить в обществе себе подобных и умереть, дав место новому поколению. И все религии обосновывают необходимость смерти, ее нужность, полезность. И все живем этим самым, знаем, что умрем. Это страшно, зато наполняет каким-то смыслом, как говорят папы и философы. Она произнесла участивым голосом: без смерти все изменит, даже больше, чем думаете. Но человек разве не станет тем, кем хотел? Я пробормотал. Животный страх смерти идет от животного, а как должен поступать человек мыслящий? Зачем бессмертному учиться работать, стараться? Будет просто жить, читать новости о заселении планет, ожидать ледникового периода, а потом его неспешного отхода. Но зачем новые планеты, если кормовые участки не понадобятся? Обез нагрузки мозг быстро станет подобен повианьи ему, а потом у г а с н е м того не замечая, впереди только гибель и смерть. Но как остановить? Мне показалось, она даже подумала, хотя вообще-то за долю фемтосекунды способна перебрать все мысли м ы е варианты. Не остановить, произнесла еще у ч а с т л и в а Но все будет не так. А как? Не года остались, а сколько? Она ответила незамедлительно. Трое суток, восемь часов и двенадцать минут. Экран погас. Я попробовал откинуться на спинку кресла и закрыть глаза, так лучше думается, но все равно видел дисплей, стену за ним, дверь, а когда попытался повернуть голову, обнаружил, что лежу в постели. За окном слаборассвет, а в душе медленно растворяется сладкий ужас. от соприкосновения с чем-то намного более могущественным, чем человек, хотя теперь понимаю, что разговаривал с собой, либо с тем, каким стану, то ли просто усиленным и вобравшим в себя алкому, как фитнес-браслет на запястье. Все, сказал я с великим облегчением, никакого кофе на ночь, даже слабенького, так и ласты склеить, как два пальца об асфальт. у д е р м а н и Невдалый пришли к единому мнению, что их догадки подтвердились. Наш Алкома выполняет наши указания расти, развиваться, сумела перейти от кварковости к б а з о н н о с т и Это новый левел, а на том уровне уже с неимоверной скоростью захватывает материю и превращает свои добавочные блоки, что хоть и остаются с виду теми же мертвыми камнями, но внутри уже перестроены так, чтобы служить средствами вычисления. Таким образом вся Вселенная станет управляемым компом, а пульт управления у нас в руках. Даже х у д е р м а н а тряхнуло, смотрит о шалело, лицо вытянулось как у коня. Они вдал и взял с я обеими руками за бороду, прошептал: "Ну как, как можно имея такую мощь не прийти к сознанию?" Я переспросил: "Точно? Или просто не замечаете признаков?" "Может и не замечаем", ответил х у д е р м а н с нервным смешком. "Но почему такой?" Такой исполинский мозг, простите за такое определение, настолько пассивен, он уже, как догадываюсь, может зажигать и гасить звезды, или вот-вот сможет, но пока спит без задних ног. Во сне работает над нашей баймой, сказал невдалый биизинцем левой ноги. Они уставились на меня, я же стал шефом не потому, что выиграл в орла-решку, отмалчиваться уже не к лицу, я пробормотал. в Селеной н сознания не нужно. Не вдал и вскрикнул. Почему? Мы ее сознание, ответил я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Что в ы т р а щ и л Бенки? ь Страшно? А вам? к и с т е п р о р ы было страшнее, напомнил я. Но вышло в н о в е жуткие и необъятные. Сумела освоила и начала подминать под себя. А мы что? Не наследники? По духу. Огрызнулся он, подумал и уточнил: "Да и то какой теперь у нас дух? Приходи и бери голыми руками, как варвары Рим. Да и на задние конечности зря встала. У меня теперь спина трещит, с позвоночником траблы. Да, согласился я. Но это временная уступка. Там, куда вот вот влетим, никакие позвоночники не пригодятся, как и красивые хвосты с блестящими костяными шипами. Но шеф сказал хударман. Сейчас нам что делать? Но килтирах потренируйся, посоветовал я. Именно м е н ш и н первым из нас начал задавать Алкоме вопросы, не касающиеся нашей деятельности. К счастью, такой идеалист не интересовался, как стать властелином мира. Неинтересно. А вот как устроен мир, вселенная, человеком, фузори и черные дыры Алкома каким-то образом знает, отвечает с точными цифрами. Я тут же схватился за голову. Надо тут же сообщить в Академию наук насчет того, что все не такое, как на самом деле. Это же какой расцвет науки и технологий! Но сам же наступил на горло своей искренней песни. Красивый на глупый. Это же расцвет технологий, когда на все есть ответы. Но дорогостоящие и трудоемкие фундаментальные науки будут забыты. Зачем мучиться? И тогда наступит быстрая деградация. Это всползать к вершинам интеллекта мучительно трудно и долго, а катиться к бабуиности н легко и просто. Сейчас насчет прорыва с Алкомой вообще нельзя рот открыть. Моментально начнется всемирная д р а ч к а за возможность парулить вселенной. Как бы вообще не закончилось апокалипсисом только из-за вражды и соперничества. Трое суток, восемь часов и двенадцать минут, сказал Алкома. Вселенная нашла решение, или это мы сами нашли? Мы же высшая форма Вселенной, но решение настолько не нашенское, что не знаю, то ли это решение. Останемся жить или существовать еще, не знаю, но не в кремниорганических телах, как мечталось. То все равно средневековье, хоть и на ином технологическом уровне. Мы станем чем-то иным, от т г у т я г о с т н о и тревожно. Мир все уютнее и защищеннее. Хотя облом за обломом, как при великом переселении народов, только сейчас стремительно переселяемся в некую безду. н Какое переселение? Мелькнуло в мозгу тоскливо. е Не обманывайся, это конец человечеству. Да, вселенная не погубит нас, но мы всего лишь инструмент. Сейчас мы каменные ножи, завтра станем скальпелями. Беззвучно отворилась дверь за спиной, и я понял по узкой полоске яркого света из коридора вошла Валентина. Тоже тихо и молчаливая встала рядом. Шеф, проговорила она тихо, мне страшно. А кому не страшно? ответил я н а и г р а н н о бодро, слова п р и д у м а н н ы чтобы скрывать мысли. Племя должно видеть во главе того же соплеменного орла, которого ничем не колебнешь, но мы рождены для бури. Но Алкома? Пришел час, заверил я также бодро, ради которого, как сейчас помню, мы изнутри проломили скорлупу про яйца, и только сейчас выходим в настоящий мир. Она вышла за мной в главный зал, у пульта собрался весь костяк моей команды, смотрит молча и упошающе. Время, проронил я. Вперед к победе коммунизма, сказал хударман с пафосом, тут же уточнила п а с л е в о Вдруг сингулярности есть коммунизм. Лысенко повернулся к нему, покачивая могучими плечами, похожими на валуны, которые катал на гору сизиф, пока не рассыпался от старости. А что теряем? – заявил он пафосно трубным голосом. Кроме собственных цепей. Гранде взглянул в мою сторону криво и пояснился с мешком. Это его тело у него цепи. Зачем столько сил тратил, мускулатуру наращивал, не вдал и пробормотал: "Что дела? Их не жалко". Я отвел взгляд. Он острее других понимает, что лишь потерей тел не отделаешься, но все стараемся не думать, что потеряться можем и сами. Шеф произнес грандес вопросительной ноткой в голосе. Я остановился у пульта, садиться не стал. Почему-то показалось, что в данном случае Enter нужно нажать стоя. Оглянулся на бледные напряженные лица соратников. Трое суток и восемь часов с того разговора с Алкомой истекает одиннадцатая минута. Кто бы подумал, проговорил я в мертвой тишине, что создавая всего лишь байму, откроем дверь в сингулярность. И легонько коснулся клавиши ввода. Юрий Никитин, к и с т е п е р ы я Читал Сергей у д е л о в Июнь 2023 года, Тверь.